Глава первая. «Тебе кажется, ты знаешь, как все было. И мне кажется, я знаю. Но что нам на самом деле известно? Хочется верить, что в глубине души меня всегда что-то настораживало, не давало покоя. Хотя, если честно, я ничего не подозревала. Конечно, сейчас оглядываюсь назад и гадаю не было ли то или иное подсказкой, знаком. Но даже если так, то прояснилось все намного позже. А тогда я ничегошеньки не знала. Ничегошеньки. Так всегда бывает, когда оглядываешься в прошлое. Воспоминания искажаются, и создается впечатление, что повсюду были расставлены предупредительные флажки, хотя на самом деле их не было. Сам себе перестаешь верить. Прошлое превращается в череду вопросов «почему» и бесконечных упреков. Почему я не поняла, что происходит? Почему раньше не догадалась? Ответ мне известен. Хотя от него не легче, а только хуже. Никто ничего не видел. Никто ничего не понимал. Ни меня одну одурачили. Сквозь щель почтового ящика проскальзывает и с глухим стуком падает на коврик письмо. Я тут, рядом. Шнурую кроссовки. Собралась с духом, чтобы выгулить собаку. Готовлюсь выскочить под дождь. Зря я столько выпила накануне. Мучаюсь похмельем. Как обычно, ничего нового. Замираю, не разгибаясь. На пальцы намотаны шнурки. Глазами прилипла к коричневому плоскому конверту. По имени отправителя понятно, что там. Звенящая тишина. Слышу, как дышу, как гудит в ушах, как тяжело стучит сердце. Поверху конверта красными буквами выбита «Тюрьма Бэтлмаут». Так на ферме клеймят скот. Желудок сводит. Сжимаю зубами язык. Во рту вкус утреннего кофе смешивается с чем-то отвратительно кислым. Выступивший пот пахнет перегаром. Он сбежал всего через полгода заключения. Ловкий фокус. Вскрываю конверт и достаю письмо. Мэтью Мелгрену. Подчеркнуто. Мэтью. Как официально. Ведь все зовут его Мэтти. Мы, пресса, телевизионщики из криминальных шоу. Такие передачи шли по всем каналам. Мэтти любого заворожит своей кажущейся нормальностью и обаятельной улыбкой. Красивый, образованный. Убийца, нарушающий все клише. Он не был одиночкой, не был замкнут, имел хорошую работу. Подруга у него тоже была, и здесь ничего подозрительного. Недавно на DVD вышел простенький фильм о его взаимоотношениях с моей мамой. Продюсером прилетело за то, что на роль убийцы они позвали настоящего красавчика. Весь твиттер шумел о том, каким подчеркнуто неотразимым показали Мэтти, и как невыносимо это было для родственников его жертв. Только встревоженная общественность упустила главное. У него и сейчас нет отбоя от фанаток, которые заваливают его трусиками и порно, и по-настоящему оскорбительным для погибших женщин было бы показать Мэтти отталкивающим, переврать историю. В конце концов, будь он неказистым троллем, едва бы ему удалось привлечь своих жертв, втереться в доверие. Мне ли не знать? Мэтью Мелгрену. Глаза скользят дальше по тексту. Дышать все тяжелее. Дойдя до конца, обращаюсь к маме. Голова раскалывается, во рту пересохла. Я рассталась с Томом. Нужно говорить не об этом, но я должна собраться с мыслями. Софи, мне так жаль. Что случилось? Хороший вроде парень. Фыркаю. Все они поначалу милые. Слова повисают в воздухе, вызвав в нашей памяти одно и то же лицо. Он тебя обидел? Я смеюсь, но без души. Сказал, что мне нужно чаще носить юбки. Софи, Софи. Любому такой ответ показался бы глупостью, но я уверена, что мама меня понимает. Я с такой же уверенностью знала, что она горстями пьет таблетки еще до того, как зависимость стала отражаться на речи. Ты мне не все сказала, верно? Как всегда, мама видит меня насквозь. Какой смысл что-то скрывать? Особенно сейчас. Мне пришло письмо из Бэтлмаута. Мэти? Даже сейчас, спустя столько лет после всего, что случилось. В ее шепоте тоска, метание, неугасшая любовь. Я тут же вспоминаю о перочинном ножечке с перламутровой рукоятью, которой храню в ящике комода. Боль помогает изгнать чувство вины, приносит облегчение. Боже, да я как собака Павлова. Моей немецкой овчарке Бастеру тоже не чужды рефлексы. Каждый раз, когда раздается крик, неожиданный грохот или удар, он чувствует мое настроение и утыкается носом мне в ногу. Я треплю его за уши. Хороший пес. Мэтти умирает, говорю я маме без намека на радость или сожаление. Рак поджелудочный. Сколько осталось? Пожимаю плечами. Пара недель, может, меньше. Набираю побольше воздуха и медленно выдыхаю. Пишут, что хочет поговорить. Увидеться. Сознаться? В ее голосе слышится надежда. Отчаянная потребность поставить точку. Мурашки по коже. Мне это необходимо не меньше. И все же... Возможно, но кто его знает? Он до последнего твердил, что не тот, кого все ищут. Ты поедешь? Не уверена. Жажда получить ответы. Ужас перед правдой. Опускаю взгляд. Руки трясутся, а с ними крепко сжатое в кулаке письмо.